если я еще минуту буду тебя слышать собака вцепится тебе в горло так что выдерит из глотки этот крикливый голос что это на тебя нашло дрянь тыэдка что на тебя нашло пусти меня очень настойчиво сказала девушка и усевшись на пол перед дверью добавила бил пусти меня ты не знаешь что ты делаешь не знаешь — Только на один час. — Пусти! — Пусти! — Пусть меня режут на куски! — воскликнул Сайкс, грубо схватив ее за плечо. — Есть ли у этой девки небуйное помешательство? Встань! — Не встану, пока ты меня не пустишь! Пока не пустишь! Ни за что! Ни за что! — завещала девушка. С минуту Сайкс смотрел на нее... Подстерегая удобный момент, потом, внезапно скрутив ей руки, потащил ее, невзирая на сопротивление, в маленькую смежную комнату, где швырнул на стул, а сам уселся рядом на скамью, продолжая держать ее. Она то вырывалась, то умоляла, пока не пробила двенадцать. И тогда, устав и выбившись из сил, она перестала настаивать на своем. Бросив ей предостережение, скрепленные многочисленными ругательствами, не пытаться больше выйти сегодня из дому, Сайкс предоставил ей успокаиваться на досуге и вернулся к Феджину. «Вот — А так штука, — сказал взломщик, вытирая пот с лица, — чертовски странная девка. — Что и говорить, Билл, — задумчиво отозвался Феджин, — что и говорить. — Как вы думаете, что это ей взбрело в голову уходить из дома ночью? – спросил Сайкс. — Послушайте, вы знаете ее лучше, чем я. Что это значит? — Упрямство. Мне кажется, это женское упрямство, мой милый. — Мне тоже так кажется, — проворчал Сайкс. Я думал, что вышкалил ее, но она такая же дрянь, какой была. Хуже. — задумчиво произнес Феджин. — Я никогда еще не видел, чтобы это с ней случалось из-за таких пустяков. — Я тоже, — сказал Сайкс. — Я думаю, у нее еще бродит в крови эта лихорадка, а? — Похоже на то. — Если она еще раз примется за такие штуки, я ей сделаю маленькое кровопускание, не утруждая доктора, — сказал Сайкс. Феджен выразительно кивнул, одобряя такой способ лечения. — Она по целым дням, да и по ночам не отходила от меня, когда я лежал пластом, а вы, злое волчье отродье, держались в стороне, — сказал Сайкс. — К тому же мы все время очень нуждались, и, я думаю, ее это мучило и раздражало. От долгого сидения здесь в заперти она, наверное, и сделалась такой беспокойной. «Так оно и есть, мой милый!» — шепотом ответил еврей. «Тише!» Как только он произнес эти слова, девушка вошла в комнату и села на прежнее место. Глаза у нее опухли и покраснели. Она раскачивалась взад и вперед, встряхивая головой, и вдруг расхохоталась. «Ну вот, теперь она покатилась по другой дорожке». — воскликнул Сайкс с величайшим изумлением, посмотрев на своего собеседника. Феджин кивнул ему, чтобы он не обращал на нее внимания, и через несколько минут девушка пришла в себя. Шепнув Сайксу, что больше нечего опасаться нового припадка, Феджин взял шляпу и пожелал ему спокойной ночи. У двери он приостановился и, оглянувшись, спросил... Не посветит ли ему кто-нибудь на темный лестниц? Посвети ему, сказал Сайкс, набивавший трубку. Жаль будет, если он свернёт себе шею и разочарует любителей зрелищ. Проводи его со свечой. Взяв свечу, Нэнси спустилась вслед за стариком по лестниц. Когда они вышли в коридор, он приложил палец к губам и, придвинувшись к девушке, спросил шептом, что случилось, Нэнси, милая.